В августе я отправила в очередную поездку по стране, чтобы показаться своему народу. Я делала остановки, чтобы поболтать с людьми, благодарила каждого, кто дарил мне подарки, даже самые незначительные. Эти поездки доставляли мне не меньше удовольствия, чем глазевшим на меня толпам. Я помнила, что любовь простонародья залог стабильности царства. Роберт сопровождал меня, и мы по дороге заехали в замок у Олик, к его брату Эмброзу, весьма достойному дворянину, честно служившему стране. Когда-то он сидел вместе с Робертом в Таури. Я всегда относилась к этому человеку с симпатией. При осаде Габры он был ранен отравленной пулей, и с тех пор превратился в полуколеку. Впрочем, я хорошо относилась ко всем членам семьи Роберта, особенно к его сестре, самоотверженно ухаживающей за мной, когда я болела оспой и пожертвовавшей ради меня счастьем и красотой. Мне устроили в замке Варвик великолепный приём. Были и спектакли, и живые картины, и песнопения в честь моей несравненной красоты. и глубочайшей мудрости. Я так привыкла к словословиям, что могла угадать каждую следующую строку, и всё же лесть никогда не надоедала. Приятно смотреть, как все эти добропорядочные провинциалы стараются угодить своей королеве, как волнует их близость к государыне. Я старалась никого не видеть, хотя, конечно, иногда отчаянно скучала. И с трудом сдерживал зевки. Однажды в замок явилась депутация из города Варвика, и местный архивариус каким-то странным деревянным голосом произнёс длиннейшую речь, в конце которой попросил меня не побрезговать их подношения. Затинком в моей карете приблизился быльев и вручил мне кошелёк с 20 фунтами стерлингов. Я поблагодарила, сказала, что высоко ценю щедрость и подарок, и никогда не забуду честь, оказанную мне честными жителями Варвика. Затем протянула Бейлифу руку для поцелуя, и он совсем растерялся от смущения. Эмбруз прошептал мне, что архивариус, достопочтенный мистер Элионби, очень боялся выступать перед королевой. И выучил свою речь наизусть. Должно быть, именно поэтому она и получилась такой скучной. Боясь, что добрейший мистер Элионби заметил мои неудовольствия, я решила привести его ко мне. Мне всегда хотелось, чтобы подданные относились к своей королеве самым наилучшим образом. В конце концов, именно ради этого я и затевала все эти утомительные поездки. Архивариус приблизился, и я протянула ему руку для поцелуя. Подойдите ко мне, милейший архивариус. Я слышала, что вы боялись выступать в моём присутствии. Должна признаться, что и я с опаской ждала выступления столь учёного человека. Ваши слова о высокой миссии монарха пойдут мне на пользу. Весьма вам благодарна. Человечек чуть не разрыдался от благодарности и восхищения. Я знала, что теперь он будет верным моим сторонником до конца своих дней. Так проходили мои дни в замке Валвик. Путешествие было бы и вовсе безоблачным, если бы не зловещающая сплетня, которую я впервые услышала именно в ту пору. На Дуглас Шеффилд Я давно уже поглядывало с подозрением, ибо с годами у меня развивался инстинкт, позволяющий безошибочно определять женщин, которые могут привлечь внимание Роберта. В свое время при дворе много судачили о том, как Дуглас и ее сестра влюблены в графа Лестера. Я не придавала значения этим слухам, потому что многие придворные дамы вздыхали по Роберту, и мне это даже нравилось. Как-то раз я услышала, как перешёптываются мои фрейлины, и уловила обрывок фразы: "Неужели граф Листер и в самом деле?" Я насторожилась. Стремительно приблизилась к дамам и потребовала, чтобы они немедленно объяснили, о чём идёт речь. Испуганные моим гневом, фрейлины не посмели уйти от ответа. Они долго мнялись, извинялись, говорили, что всё это пустые сплетни, что не следует придавать этому значения и так далее. Я знала, что у человека приближённого к королеве неминуемо образуется множество врагов и недоброжелателей, и всё же история, которую мне поведали, была похожа на правду. Итак, Дуглас Шеффилд и её сестра были влюблены в моего фаворита. Возможно, что и Роберт увлёкся Дуглас. Он мужчина, а от меня никакого интересного удовлетворения не получал. Я знала, что Роберт находит утешение с другими женщинами, и меня это не слишком волновало, лишь бы я не знала о его интрижках. Роберт принимал этот безмолвный уговор, но похоже, его роман с Дуглас Шеффилд зашёл дальше, чем следовало. Как-то раз он написал ей письмо, в котором содержалась просьба немедленно сжечь по прочтении, но влюблённая дура решила сохранить послание на память. В письме якобы говорилось, что Роберт непременно женится на ней, как только скончается её муж, причём утверждалось, что лорд Шеффилд будто бы нежилец на этом свете. Всё это очень напоминало историю с пресловутым Ларцем, в котором содержалась переписка Марии Стьюарт и Бусуева. Каким же нужно быть глупцом, чтобы доверять опасные мысли бумаге. И ещё большим глупцом будет тот, кто не воспользуется возможностью уничтожить врага. когда в руки попадает столь непровежимые свидетельства. Дуглас хранила письмо под подушкой, перечитывала его по много раз днём и ночью, а потом взяла и бронила. Ужасно перепугалась, перевернула всё вверх дном, но так и не нашла, она и не могла найти его, потому что письму подобралась сестра её мужа и немедленно показала лорду Шеффилду. Возмущённый супруг решил ехать в Лондон и добиваться развода с неверной женой, которая, как он полагал, замыслила его погубить. Развязка была неожиданной: прежде чем лорд Шеффилд успел показать своим адвокатам заполученное письмо, у него начался жестокий приступ дизентерии, и он скончался. Как известно, дизентерия часто бывает результатом воздействия яда. В общем, получилось так, что лорд Шеффилд умер в тот самый момент, когда собирался разоблачить неверную жену и её любовника графа Лестера. Невозможно сказать, что в этой истории было правдой, а что вымыслом, но факт оставался фактом. Шеффилд действительно умер Я не могла себе представить, что Роберт мог всерьёз думать о женитьбе на Дуглас. Граф Листер не стал бы так глупо рисковать из-за смазливой мордашки. Однако написать подобное письмо он, конечно же, мог. Мужчины часто прибегают к таким доводам, добиваясь расположения женщины. Допустим, письмо существовало и попало в руки мужу. способен ли Роберт на убийство чтобы избежать скандала я не знала ответа ибо Роберт во многом оставался для меня загадкой возможно поэтому мне и не надоедало его общество сколько раз я спрашивала себя от чего на самом деле погибла Эми Роберт несчастный случай самоубийство или убийство Если несчастную женщину умертвили, то кто был заинтересован в этом больше Роберта? Если история с женой Шеффилда правдива, граф Лестер вполне мог пойти на преступление, чтобы избежать опасности. В общем, я не знала, что и думать. Вот на какой тревожной ноте закончилось моё приятное пребывание в Одике.